Окончил парень в школу в селе и в город подался. Через некоторое время приезжат домой, куда там такой красивый, да гордый, что мать даже глаза дожбурила. В джинсах, в кроссовках. Накрыл мать на стол за другого костя. Умял он миску борща. Быстро расправился со всей кашей и потом вальяжно так спрашивает. Помая, а десерт? Ой, ой, сынок ученый какой стал, а! Ой, интеллигент! Да там же, где и раньше был, сынок, за сараем! Загадка. Не лайк не кусает, в дом не пускает. Кто это? Это... Не ни беззубая строзглая собака. Собака. Собака. Правила хорошего тона Если вы встретили женщину, женщину, человека женского пола с подбитым глазом, левым или правом, неважно, ничего ей не говорите, ничего. Наверняка ей уже все сказали. Его седра наградила природа. Даже кора головного мозга ему досталось от дуба.